Все-таки на следующий день, в час после обедни, я опять постучался под дверями Агриппы. И на этот раз Эммануэль, Августин и Аврелий встретили меня как доброго приятеля, только добродушно выговаривая мне, что я не по-товарищески покинул их накануне в беде. Вчера меня ждали в доме Агриппы Дриколья и Собачьи Зубы, а сегодня меня похлопывали по плечу, называли, шутя, «дружище», И я на деле мог убедиться, что нет лучшей свахи, чем Вак. Мало того, потому ли, что Аврелий и его товарищи действительно почувствовали ко мне расположение, или они хотели загладить вчерашний свой прием, или, наконец, они просто рады были новому человеку, скучая в уединении, но только весь тот день они и посвятили мне и на перерыв заботились, чтобы доставить мне всякие развлечения. Аврелий взялся показать мне весь дом, и мы обошли 12 или 15 комнат, из которых некоторые были совершенно нежилыми и не обставленными никакой мебелью. В других обстановка была самая разнообразная, от вещей роскошных, хотя и обветшалых, до совершенно дешевых, купленных по нужде и расставленных как попало, безо всякого изящества. В комнатах, которые недавно занимала третья жена Агриппы, Все оставалось в крайнем беспорядке, словно жилище только что было разграблено немецкими ланскнехтами. Но и наиболее прибранные напоминали скорее лавку столяра, нежели дом философа. Аврелий познакомил меня и со всеми обитателями дома, а прежде всего с двумя сыновьями Агриппы — Генрихом и Иоганном, мальчиками лет по десяти, не произведшими на меня впечатление ни умных, ни воспитанных. Два других сына Агриппы были тогда в отсутствии. С детьми жила старая служанка Мария, добродушная и простоватая, не покидавшая Агриппу в течение последних 15 лет, но, кажется, не способная связать трех слов подряд. Другая служанка Маргарита была лишь немногим помоложе, но зато лишь немногим и умнее. А слуга, рослый парень по прозвищу Антей, производил впечатление совершенного идиота. Таким образом, легко можно было догадаться, что жизнь в этом доме была невеселая, и после учеников я должен был признать самыми живыми его обитателями шесть или семь собак, больших, породистых, созвучными кличками Таро, Цикониус, Балласа, Муза, которые важно бродили по всем комнатам, как по своим исконным владениям. Аврелий, не упускавший нигде случая уверить меня, что Агриппа не занимается чародейством, Сказал мне об этих собаках. Учитель так любит собак, что с иными не разлучается даже ночью и спит с ними в одной постели. На смерть одной из его любимых собак, Филиолуса, его друзья даже написали несколько латинских эпитафий в стихах. А в народе по этому поводу ходят вздорные слухи, будто Агриппа держит у себя в виде собак домашних демонов. Примечание. Филиолус — сыночка. В латинский. Точно так же, показывая мне комнату, смежную с кабинетом Агриппы, где оставились ему пищи и клались новые письма, Аврелий сказал мне, «Имперская почта получает хороший доход с учителя, так как ему ежедневно приходит несколько писем. Он в переписке и с Иразмом, и с многими коронованными лицами, и с архиепископами, и даже с самим папою, не говоря о простых ученых и бесчисленных его почитателях. От них-то узнает он новости со всех краев Европы, а суеверы воображают, будто он получает их магическими способами. После осмотра дома и сытного, хотя довольно скромного обеда, новые приятели повели меня гулять по городу, из улицы в улицу. Причем мы очень скоро обошли его весь, так как Бонн очень невелик и даже выходили за ворота, откуда красивый вид на Семигорье. Также полюбовался я и церквами Бонна, особенно же пятибашенным собором, поистине одним из прекраснейших созданий нашей старинной архитектуры. Улицы в тот день были по-праздничному полны народом, и было приятно медленно брести в толпе, разодетые в яркие разноцветные платья, перемигиваться с незнакомыми девушками и рассматривать молодых людей в зимних плащах и шляпах с перьями. Августин уже успел узнать по именам весь город, и чуть не о каждом прохожем и не о каждой женщине успевал шепнуть нам на ухо веселую историку, напоминавшую фачети Поджо» и заставлявшую нас смеяться. Часов около пяти мы вернулись домой, и Аврелий, узнав, что Агриппа все еще не отворял дверей кабинета, предложил играть в шахматы. Я предоставил доску Аврелию с Эммануэлем, а сам вызвался биться с Августином об заклад за выигрыш того или другого. Смотреть на игру пришли мальчики из своей детской, а с ними и Мария, которая почитала себя членом семьи. Все мы столпились вокруг стола, за которым сидели игроки, и две собаки, поместившись подле, не с меньшим вниманием следили за передвижением пешек и коней. И никто, глядя на двух шахматистов, увлеченных своими ходами, на следящих за ними закладчиков, на двух мальчишек, сосущих свои пальцы, и на старую добрую няньку, Не подумал бы, что эта идиллическая семейная сцена, достойная пера Сан-Нацаро, совершается в доме великого чародея Агриппы, который, по рассказам, сводит луну с неба и выводит тела мертвых из их могил. Я держал Париза Эммануэля, надеясь на его изобретательность. Но Аврелий оказался гораздо более ловким в искусстве Дамиана и, действуя медленно и обдуманно, очень решительно теснил своего противника. Играя без хладнокровия, Эммануэль сердился и ни за что не хотел признать себя побежденным, но, вероятно, не избег бы мата, если бы вдруг из комнаты Агриппы не раздался звук колокольчика, призывающий к нему. Все бывшие в нашей комнате пришли в движение. Мальчики испуганно шмыгнули за двери, Мария побежала за ними, Ган скинулся наверх по зову, а Эммануэль, пользуясь общим смятением, словно в минутном порыве смешал фигуры на доске и никто не узнал, чем должна была кончиться та партия. Через несколько минут Ганс свернулся от учителя и объявил, что Агрип почитал мое письмо и готов принять меня немедленно, и что вместе с тем он зовет к себе и всех учеников. Таким образом, исполнилось мое заветное желание и осуществилась цель, ради которой я прибыл в Бон. Но уже не надежда получить разрешение томивших меня недоумений, а только любопытство путешественника осматривающего местные достопримечательности, владела мною, когда взбирался я по узкой лестнице во второй этаж, где был кабинет Агриппы. Ученики же, принимая во мне дружеское участие, на перерыв давали мне советы, как вести себя с Агриппою, то напоминая, чтобы я говорил громче, ибо учитель несколько тук на ухо, то предупреждая, что учитель терпеть не может монахов, то предлагая непременно называть учителя магистр доктисими и тому подобное. Примечание. Магистр Доктиссиме — ученейший учитель. Латинский. Перед самой дверью в комнату Агриппы пришлось еще раз остановиться. Ганс опять побежал вперед, и только после этого, наконец, дверь отворилась, и я вступил в святую святых. Кабинет Агриппы с первого взгляда напоминал скорее музей или монастырскую библиотеку. Так был он весь загроможден шкафами с книгами и с папками, аналоями для книг, а также чучелами животных и разными физическими приборами и инструментами. Даже на скамьях и на полу были разбросаны рукописи, рисунки, бумаги всякого рода. Там и сям лежали слои пыли, пахло какой-то затхлостью, но солнце, проникая в узкое готическое окно комнаты, озаряло ее довольно приветливо и ярко. У широкого стола, тоже заваленного фолиантами и тетрадями, сам, словно погребенный в бумагах, Сидел в высоком кресле человек небольшого роста, не старый еще, худой и бритый, в малиновой шапочке на седых волосах и широком плаще, отороченном мехом. Я узнал Агриппу, ибо он очень похож на свой портрет, напечатанный на обложке книги Де Occulta Философия, Только выражение лица показалось мне несколько иным. На портрете оно добродушное и откровенное. У Агриппы же... Было в лице что-то пренебрежительное или брезгливое, может быть, от того, что губы его как-то старчески свисали, а усталые веки наполовину прикрывали взгляд живых и острых глаз. У ног Агриппы, положив ему морду на колени, сидела его любимая черная собака, небольшая, с мохнатой шерстью и поразительно умными, словно человеческими глазами, которую, как я узнал позже, звали Монсеньором. Примечание. Монсеньор — «Милостивый государь», от французского «Монсеньор». Войдя, я с поклоном остановился на пороге, но Агриппа, приветствуя меня наклоном головы, и словно государь, привыкший давать аудиенции, сказал мне. «Добро пожаловать, господин приезжий. Мне о вас пишет мой друг Геторпий. В старости у меня, друзья, осталось немного, очень немного. Но зато каждое их слово для меня — обязательство». «Садитесь и будьте другом в этом доме, хотя вы и привезли мне дурные новости». Последние слова чуть-чуть смутили меня, и, занимая место среди учеников около стола, я не знал, что сказать. Но Агриппа снова заговорил сам. Взяв со стола привезенное мною рекомендательное письмо и показывая его нам, он произнес не без риторского искусства целую речь, которую, по-видимому, предназначал исключительно для меня так как ученикам не сообщал в ней ничего нового. Геторпи, представляю вас», — сказал он, — пишет мне в то же время, что он не решается печатать моего апологетического письма к Кёльнскому Сенату, и что вообще ни одна типография в Кёльне не примет его под свой пресс. Узнаю обычное оружие моих противников, так как происки их преследовали меня всю мою жизнь. В Антверпене тамошний ученый Добились запрещения мне практиковать как медику, хотя я лечил людей в дни язвы, когда городские лекаря все разбежались. В кельне мне не позволили читать лекций, хотя в Доле, в Турине, в Павии у меня было больше слушателей, чем у всех других магистров. Император, у которого я состоял историографом, не находил нужным платить мне жалования, и в Брюсселе кредиторы бросили меня за долги в тюрьму. Наконец, едва попытался я печатать свои сочинения, как обрушились на меня еще худшие угрозы. В Париже мою книгу сожгли по приговору Сорбонны, а в Германии противился ее напечатанию сам инквизитор, пренебрегая данные мне привилегии. Против моих сочинений кричат доктора, лицензиаты, учителя, бакалавры, риторы всех родов и вся несчетная толпа бездельников в рясах, капюшонах, мантиях, босоногих и в сандалиях, черных, белых, серых, всех мастей. Одним словом, все делатели силлогизмов и наемные софисты, которым истина слепит глаза, как совом. Но я не боюсь нападений. Сумею оборониться и против явных обвинений, и против клеветы тайной. Они теперь не дают мне напечатать письма в достаточной степени сдержанного. Что ж, я напишу другое, беспощадное подбавлю туда уксусу и горчицы, но уменьшу масла. И напечатаю такие его в другом городе, хоть в Лондоне, хоть в Константинополе». Произнося эти грозные диатрибы в моем присутствии, Агриппа, вероятно, надеялся, что через меня они станут известны разным кругам лиц, так как почитал меня другом Геторпия. Но я, видя необходимость ответить, сказал осмотрительно, что не берусь быть судьею в споре Агриппы с Клиром ни тем более с его величеством императором, но что, конечно, все те преследования, о которых говорит Агриппа, делают ему честь, ибо на незначительного человека не направили бы нападений ни инквизиция, ни теологи, ни ученые. Воспользовавшись минутою молчания, Аврелий напомнил учителю, что я приехал с определенной целью просить у него совета. Агриппа, словно бы он только неожиданно вспомнил обо мне, обернулся в мою сторону и, гневно кинув письмо Гиторпия на стол, спросил, «Что же, молодой друг, хотите вы от меня? Чем может помочь Агриппа, которого, как вы видите, травят словно свора собак лесу?» Я поспешил ответить, что чувствую себя как Марсиас, вопрошаемый Аполлоном, и что оправдание своей смелости ищу только в славе Агриппы, распространенной по всей Европе. Но что за разъяснением вопросов, на которые ответы нельзя найти в книгах, во всей Германии обратиться можно только к его познаниям, к его уму, к его опытности. Далее рассказал, что некоторые обстоятельства моей личной жизни привели меня к занятиям оперативной магией, что среди всех книг, написанных по этому вопросу, я не мог не выделить сочинение гриппе, что, изучив основательно все, изложенное в его труде, я нахожу еще множество темных пунктов и хочу о них отдельно просить разъяснения у самого автора». Агриппа, выслушав меня, нахмурился и произнес с досадливостью. «Вы, должно быть, мою книгу читали не очень внимательно. Или ее не поняли, иначе бы не обратились ко мне с такими вопросами. В предисловии у меня сказано ясно и твердо, что маг должен быть не суевером, не казнодеем, не демониаком, но мудрецом, священнослужителем и пророком. И истинным магом почитаю я Сибилу, пророчившую в язычестве о Христе, и тех трех царей, которые, узнав из дивных мировых тайн о рождении спасителя мира, поспешили с дарами к колыбели яслям. Вы же, по-видимому, ищете в магии, как и большинство, несокровенного знания о природе но разных ловких средств, чтобы вредить ближним, чтобы добывать богатство, чтобы разузнавать о завтрашнем дне. Но за такими сведениями надо идти к фокусникам и шарлатанам, а не к философу. Книга моя о сокровенной философии написана мною в юности и содержит много несовершенного, но все же представляет только обзор всего сказанного о магии, дабы любознательный ум мог проследить все отрасли этой науки. Но никогда никого не приглашал я пускаться в темные и не заслуживающие одобрения опыты Гойетеи. Видя, что Агриппа от прямого ответа уклоняется, я решился его, однако, принудить к тому, хотя бы и героическими средствами, и потому сказал так. Почему же учитель, исследовав внимательно области магии и найдя в них одни заблуждения, Не постарались вы других отклонить от бесплодных занятий эту наукою, а, напротив, поспешили напечатать свой труд, который сами считаете несовершенным. Он может быть и составлен вами в юности, но не забудьте, что присоединили вы к нему два предисловия, которые написаны совсем недавно, и в которых о магии говорите вы с большим почтением, и своего презрительного к ней отношения не проявляете ничем. «Не подаете ли вы этим великий соблазн любознательным читателям, и не прав ли буду я, напомнив вам слова Евангелия, что лучше было бы человеку, соблазнившему единого из малых сил, если бы повесили ему на шею мельничный жорнов и утопили его в морской пучине?» Во время этой моей речи Аврелий делал мне глазами знаки, чтобы я замолчал. Но я не привык оставаться осмеянным и спокойно договорил до конца.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 Только советы, как войти в сношение с низшими силами духовного мира или как пользоваться ими разбойнически и врасплох. Как не устану я оспаривать и осмеивать ложную науку, так постоянно буду отвергать и ложную магию. Но в человеке все же нет ничего более благородного, как его мысль, и возвышаться силой мысли до созерцания сущностей и самого Бога Это прекраснейшая цель жизни. Надо только помнить, что все в мире устремлено к одному. Все обращается вокруг единой точки, и через то все связано одно с другим. Все в определенных отношениях между собою. Звезды, ангелы, люди, звери и травы. Единая душа движет и солнце в его беге вокруг земли, и небесного духа, покорного велению Божию и метущегося человека, и простой камень, скатившийся с горы. Лишь в разной степени напряженности проявляется эта душа в разных вещах. Наука, которая рассматривает и изучает эти вселенские отношения, которая устанавливает связь всех вещей и пути, которыми они влияют друг на друга, и есть магия, истинная магия древних. Она ставит себе задачу, согласовать слепую жизнь своей души, а по возможности и других душ с божественным планом Создателя мира и требует для своего выполнения возвышенной жизни, чистой веры и сильной воли, ибо нет силы более мощной в нашем мире, чем воля, которая способна совершать и невозможное, и чудеса. Истинная магия есть наука наук, полное воплощение совершеннейшей философии, объяснение всех тайн, полученные в откровениях, посвященными разных веков, разных стран и разных народов. Об этой магии, молодой друг, как кажется, вы ничего не знали до сих пор. И в заключении нашей беседы я желаю вам обратиться от гаданий и волхвований к истинному источнику познания. После этой двусмысленной речи Не оставалось мне делать ничего другого, как встав еще раз просить извинения за причиненное беспокойство и проститься. Я бросил последний взгляд на Агриппу, на его учеников, теснившихся вокруг его кресла с изъявлениями восторга, и вышел из комнаты, думая, что покидаю этот круг навсегда, не подозревая вовсе, что мне еще придется повстречать великого чародея и при каких странных обстоятельствах. На площадке лестницы меня догнали Ганс и Аврелий, которым хотелось должно быть загладить неприятное впечатление аудиенции, так как они всячески старались объяснить суровость Агриппы, ссылаясь на то, что он очень был расстроен письмом Гиторпе. В кратком разговоре, происшедшем у нас тут, Аврелий сказал ⁇ Вот не ожидал я, что учитель еще в тайне верует в магию ⁇ А Ганс с заносчивостью юности добавил ⁇ Великий он человек и ученый ⁇ но другого, нежели мои поколения. И Ганс, и Аврелий убедительно просили меня остаться в Бонне еще на день, уверяя, что завтра учитель отнесется ко мне доброжелательнее. Но я решительно отказался еще раз тревожить Агриппу, тем более что потерял всякую надежду на его помощь в моем деле. Впрочем, я благодарил обоих юношей за содействие, ими оказанное мне, Аганс дружески проводил меня до дверей дома, и мы, расставаясь, дали друг другу обещание обмениваться письмами. На следующее утро я выехал обратно на север. В полях выпал снег, и было довольно холодно, но дорога значительно исправилась, и ехать было гораздо легче, нежели три дня назад. Лошадь бодро бежала по мягкому белому ковру, прикрывавшему промерзшую твердую почву. Когда впоследствии я тщательно обсудил все свое посещение Агриппы и внимательно обдумал все его речи, я пришел к выводу, что не каждому сказанному им слову должно придавать веру. В те краткие минуты, которые я, приезжий незнакомец, стоял перед агриппой, не было у него причин открывать свою душу и высказывать прямо свои сокровенные мысли о предмете, столь ответственном, как магия. Похоже было, что не высказывал он их и перед своими учениками, так что в их скептических речах, может быть, отражалось не окончательное мнение философа, а то одиночество, на которое всегда обречены великие люди, принужденные таиться даже от самых близких. Ныне же, после второй встречи с Агриппою, я даже не сомневаюсь, что в магию верил он гораздо больше, нежели хотел это показать, и что, может быть, именно Гаэтея, были посвящены часы его уединенных занятий. Но все эти соображения еще не приходили мне в голову во время моего возвратного пути из Бонна. Напротив, мне тогда казалось, что строгая речь о гриппе и трезвые догадки Ганса, как свежий ветер, разогнали тот туман таинственного и чудесного, в котором я блуждал последние три месяца. С настоящим удивлением спрашивал я себя, как мог я в течение четверти года не выходить из круга демонов и дьяволов, я, привыкший к ясному и отчетливому миру корабельных снастей и военных передвижений. С таким же недоумением искал я ответа, почему оказался я, не раз прежде залечивавший в сердце раны от стрелы крылатого башка, привязанным такими прочными узами к стану женщины, отвечавшей мне только пренебрежением или снисходительной холодностью. Пересматривая, не без краски стыда на щеках, свою жизнь с Ренатою, находил я теперь свое поведение смешным и глупым и негодовал на себя, что так рабски подчинялся причудам дамы, о которой даже не знал с точностью, кто она и имеет ли право на внимание. Тут же вспомнилась мне и та клятва, которую я дал самому себе в Дюссельдорфе и о которой совсем не думал последние недели, не оставаться близ Ренаты долей трех месяцев, И больше, чем то время, в какое истрачу я треть собранных мною денег. Три месяца с того утра истекли уже шесть дней тому назад, и предельная сумма денег тоже была почти вся израсходована. Под влиянием этих раздумий мелькнула у меня мысль вовсе не возвращаться в Кёльн. Но, повернув свою лошадь, ехать южнее Бонна по направлению к родному Лосгейму, а Ринату предоставить ее одинокой судьбе. Однако сделать этого у меня не достало духу, прежде всего потому, что меня томила тоска по Ренате, но и честь не позволяла мне такого предательства. Тогда я сказал себе, «Приехав домой, я поговорю с Ренатой открыто и чистосердечно. Укажу ей, что ее искание графа Генриха — безумие. Напомню ей, что полюбил ее страстно и сердечно, и предложу ей стать моей женой». Если может она пред Богом и людьми дать мне клятву быть женою верной и преданной, мы направимся в Лос-Гейм вдвоем. И, получив благословение моих родителей, поедем жить за океан в Новую Испанию, где все прошлое Ренаты забудется, как предутренний сон». Убаюканному этими мечтами о мирном счастье мне было легко и вольно. Я напевал в полголоса веселую испанскую песенку Амин Вулго Минго, и без устали понукал свою лошадь, так что еще засветло выступили передо мною городские стены Кёльна, темнее над белым снегом.